Глава двадцать третья «Мы договорились?» Я пристально посмотрел в глаза мужчины, и тот спустя пару секунд игры в гляделке все же отвел взгляд. «Бу!» -у -у — буркнул он, и у меня перед глазами мелькнуло системное сообщение. «Поселение Селюки желает стать вашим вассалом. Принять? Да. Нет». Но стоило мне нажать на да, как следом появился целый список из желающих присоединиться к Селюкам. К Селюкам. Даже не знаю, куда ставить ударение в этом слове. Так оказалось, здесь довольно много мелких посёлков. И самым главным и крупным среди них был как раз этот Селюки. Назван в честь предводителя, как бы глупо это ни звучало. Впрочем, большая часть поселений называется именно по такому принципу, так что давно пора привыкнуть. Следом за ними я получил ещё с десяток вассалов, что попросту не могли отказаться от моего столь щедрого предложения стать их сюзереном. В общем, здесь мы закончили. И надо сказать довольно быстро. После того, как нам устроили подлейшей засаду, пришлось начать применение силы. Не люблю, когда выходит именно так. У них изначально не было и шанса, ведь Каспийск может просто покрываться пламенем и приземляться на врага. Ну вот и всё. Любой серый городок уровнем ниже пятого не продержится и десяти минут. А то и вовсе щит лопнет уже через секунду, а все жители в следующее мгновение попросту сгорят в адском пекле. С засадой разобрался Грог. Он сам попросил не вмешиваться, а мы и рады посмотреть на яркое зрелище. В канализационный люк бычара не влез, так что он споро проделал себе молотом новый проход и свалился прямо на голову изумленным людям, Сходу начав оптовую раздачу люлей всем желающим, так что уже через пару секунд вся команда противников лежала мучащей кучкой и просила о пощаде. Следом мы наведались в поселение спасённых нами ребят, но они были лишь вассалами, так что пришлось прогуляться ещё на пару километров. И что примечательно, всё это происходило под землёй. Целая сеть системных поселений расположилась в канализационных проходах под городом. Стало понятно, как они и с их скудными возможностями умудрялись выживать аж до сегодняшнего дня. Просто прятались и лишний раз старались на поверхность не вылезать. Приручили местных крыс, выращивали системные грибы, купленные у кого-то на аукционе, и сами постепенно превращались в бледных, сморщенных упырей. Нет бы взяли да показали мертвякам, кто здесь папа. Но, увы, многим куда проще жить под землей и сидеть, забившись в угол. Чем идти и отстаивать своё право на место под солнцем. Канализованной столицы нас встретили не особо приветливо. Очередной засадой, если быть точным. Причём, что примечательно, Силюка держался за власть всеми руками и ногами, и именно поэтому ни в одном из его вассальных поселений мы не встретили сильных воинов, только середнячки и добытчики, остальных свиререн забирал к себе или избавлялся, боясь за свою власть. «Вы ведь поможете восстановить нашу защиту?» С надеждой в голосе задал мне вопрос бывший, самый важный человек в канализации. «Ты об этом?» — указал я на разломанный потолок. «Но зачем?» «Теперь смотри, как звезды хорошо видно!» «Да и сыро тут у них, а еще говном воняет!» Но это говорить не стал, и так всем ясно. Хотя многие успели придышаться, надо полагать. Тот же Грок ведь не чувствует запах своего пота, тогда как у остальных, кому не повезло оказаться ближе, чем в 2 м от бычары, начинают слезиться глаза. И слезится они начинает сразу кровью. Ну, над чему всё умрём, запротестовал мужчина. Зачем вы вообще сломали нашу защиту? Да вы ему всекую ещё разок, громко цокая копытами, подошёл к нам рогатый. Итак, из-за тебя лекаря вызывать пришлось, помотал головой я. Но поняв, что этот придурок всё равно требует от нас восстановления потолка, всё же сдался. Щелбан заряди, и хватит. Никогда не видел, чтобы от щелбана человек делал сальто. Красивое, причём в полном оборотом и приземлением на задницу. А пока Бэкт тренировался избивать людей пальцем, я начал престановку кадров. Первым делом назначил главой этого поселения мага огня. Хороший парень, можно ему доверять. Плюс вполне сносно обращается со своими навыками. А значит, будет реже вызывать подкрепление и отвлекать наших бойцов. Мне-то без разницы, кто будет добывать опыт в казну. Со всех беру примерно одинаково, из расчета 10% от общего количества. Следом перестановки коснулись и остальных вассалов. Пришлось немного пробежаться по ним, почитать мысли и ненадежных понизить в звании. Всё же сюда я вернусь очень нескоро, а постоянно скакать по мелким поселениям и улаживать какие-то незначительные вопросы было бы слишком расточительно. Так что на всё про всё ушло несколько часов, после чего мы полным составом отправились домой, и призраки снова уперлись в щит, толкая Каспийск ровно на запад. «А нахрена ты, кстати, потолок им разнёс?» — наконец смог уточнить я у Бурова. «Так это я не разносил?» Мы просто тестировали Колину при блюду, пожал он плечами. Вот тут такой вариант подвернулся, чтоб с пользой всё. Ага, с пользой. Взрывом снесло всю нашу группу, щит поселения противника лопнул сразу, так ещё и воронка осталась. Плюс шум привлёк внимание миртыцов со всего города, и пришлось отражать ещё и их атаку. Твари попались сильные, но зато я смог оценить во всей красе эффективность брони Гноминумбуса. Действительно крепкая и очень функциональная. Наши бойцы действовали как единый организм, слаженно выполняя все приказы и легко расправляясь даже с самыми сильными представителями небольшой орды зомби. «Разумного и вовсе!» — щелкнули в первые секунды боя, забросав его прямо сверху черными, как смоль, снарядами. «Покажи, хоть о чем речь! Бахнул так красиво!» «Тут не поспоришь. Действительно ведь, взрыв получился мощный, но самое главное, снаряд был запущен из нематериального города». То есть для подобной бомбардировки даже не надо отменять действия поселкового навыка. Да пожалуйста. Они наклепали того говна «Мама, не горюй». Олег вытащил из инвентаря аккуратный небольшой предмет, вручил его мне и сам побрел вместе со своим бухгалтером куда-то в сторону ратуши. «Умная бомба гноминумбуса. 0-3. Необычная. Дистанционное управление. Дистанционный подрыв. Описание». Создана мастером гнуйным бусом и коленем. Тестовый образец. Обращаться максимально осторожно. Дистанционное управление позволяет при помощи интерфейса управлять бомбой на расстоянии до 100 км, но это не точно. Дистанционный подрыв позволяет произвести подрыв встроенной бомбы на расстоянии до 100 км. Может взорваться и само. Выглядит как миниатюрный треугольный самолётик, примерно 30 см в длину, тогда как весит он на скидку килограмм. Причём видно, что для изготовления корпуса Антон расплавил пластиковые бутылки. И получилось мешанины из коричневого, зелёного и какого-то ядовитого цветов. Активировать управление умной бомбы в нульном бусе 03. Да? Нет. На остром носу самолётика сразу загорелся зелёный огонёк, оповещающий о готовности управляемой бомбы к активным действиям. Но, вспомнив об описании, да и просто обо всех изделиях Антона, Решил все же перестраховаться, мало ли что. Все же его изобретения и так взрываются через раз. А тут еще и килограмм взрывчатки, причем сделанный колей, а значит, забористый и мощный. К этому моменту Каспийск успел уже набрать приличную скорость. Разрезая прохладный ночной воздух, километровый пузырь мчался со скоростью за сто километров в час. Сам по себе город легко разгонял ночных птиц. Но иногда они пытались защищать свою территорию, но всегда это заканчивалось либо столкновением с щитом, либо парой выстрелов из алтарей мы. Команда А, стоило нам вернуться, сразу заняла свою позицию и теперь нет, нет, но выстреливает по мелькающему внизу целям с возможными навыками её класса. А я лёг на самое дно города и некоторое время просто смотрел вниз. Перед глазами мерцали кроны высоких деревьев. Словно змейки вились узкие дороги, заставленные ржавеющими остовами автомобилей. Иногда на пути попадались деревушки, небольшие города, но на дворе ночь, и все они выглядели мертвыми, заброшенными. Ничего не поменялось. С наступлением темноты на улицы все так же выходят особо опасные твари, а травоядные люди прячатся по своим норам рассасываются по канализациям и трясутся там, как мыши, боясь высунуть на поверхность даже нос. Тогда как сильные зомби каждую ночь только и делают, что выискивают себе новых жертв. И всегда будет мало. И даже когда на планете останутся только они, эти твари все равно будут продолжать свои поиски до скончания времен. Нет, суки, не угадали. В какой-то момент прямо посреди бескрайнего поля Я заметил огромную орду. Не менее сотни тысяч тварей решили начать миграцию на юг и сбились вокруг Владыки. Также рядом с ним собралось порядка пяти разумных, что усиливают его влияние на подчинённых. Но я-то теперь знаю, что разумные эти помогают системе сдерживать воспоминания о Владыке. Если оставить его в одиночестве, в какой-то момент что-то всплывёт. И ухватившись за обрывки памяти и жизни, он уже не станет исполнять её волю, ни при каких обстоятельствах. Можно было бы попробовать вытащить человеческий разум наружу, получить в усложжение ещё одного сильнейшего воина, но... Но я спешу. Нам надо лететь, смотреть, как обстоят дела в мире, получать новых вассалов и наводить шорох сразу на всём континенте. Так что я высунул руку за пределы щита и отпустил мигающей зелёной лампочкой подарок, да следом, закрыв глаза, Выбрал наконец да, подключить управление. Перед глазами сразу появилось окошко, и при нажатии на него я сразу ощутил себя в шкуре дрона. По крайней мере, глазами мои подключились к камере на носу управляемой бомбы, и, и я полетел. Управление не самое удобное. На периферии зрения появилось несколько кнопок, и первое время приходилось жать их наугад, чтобы понять, какая за что отвечает. Разве что большую красную трогать не стал хоть и её догадались разукрасить, да и то, возможно, она будет просто отключать бомбу, а не инициировать подрыв. Но в целом постепенно обвыкся. Из задней части самолётика показалось едва заметное пламя, что оставляло за ним тусклый дымный шлейф. Насчёт запаса топлива никто не сообщил, так что есть смысл направить бомбу сразу в цель и уже потом дёргать Антона для получения более детальной информации. Некоторое время я держал бомбу прямо под нами, Но когда мы поравнялись с Ордой, принялся выполнять манёвры. Сразу же обнаружились первые минусы. Шум двигателя, на который я сразу не обратил внимания, так как от меня до бомбы несколько сотен метров. Но он привлёк зомби, и те сначала внимательно следили за неопознанным объектом, а затем стали палить по нему из всех стволов. Особенно, когда поняли, что движется он прямо в сторону их командиров. Тогда в воздух взметнулись не только костяные шипы, Серые задали залп два-четырех подобных танка, а также сами разумные стали применять свои разнообразные атакующие способности. В один миг кромешную тьму рассекло зарево множества разноцветных вспышек. В вот ход было пущено всё: какие-то фиолетовые закрученные спирали, искрящиеся сгустки энергии, зеленоватые разряды молний, полупрозрачные сферы, будто бы заполненные какой-то жидкостью. Но на всё это плевать ведь цель их довольно мала и летит на крайне высокой скорости. А еще я немного научился управлять умным снарядом, а с манерностью у него все оказалось более-менее неплохо. Также не забыл и о возможности случайных попаданий, так что Каспийск полетел в обход Орды. Если в описании умной бомбы указана дальность сотню километров, но на те же пять рассчитывать можно вполне. А вот насчет десяти я бы уже сомневался. «Грах!» Взрывная волна прокатилась на сотни метров в стороны, сбивая с ног даже самых сильных представителей Орды. Но на эту красоту пришлось смотреть уже своими глазами. Ведь как только я нажал красную кнопку, изображение с камеры дрона исчезло в ту же секунду. Хотя и так неплохо. Над самым центром Орды поднялся грибок, превратив шайку разумных и их ближайшее окружение в раскаленный пепел и разметав их останки по всей округе. Впрочем, в центре орды были самые лучшие. Так что убив их, я лишил это скопление мертвецов всякого смысла. Значит, они не нанесут вреда куда меньше, чем могли бы на самом деле. Теперь эти твари будут попросту разбредаться по округе, нападать на поселения малыми группами и становиться прокормом и источником наград для системчиков. Впрекрасно. Ты должен наделать таких хреновин как можно больше заявился я в мастерскую инженера и сразу потребовал увеличить производство бомб. Эм, ты уверен? удивился Антон. Просто интересно. А зачем? В смысле? Для зомби? Что-то он, ну, видать, заработался. Ну, да ладно. Зорну, что ли? Окончательно растерялся парень. А ему одного не хватит? Нет, я-то сделаю просто и Зорну, и тебе, и всем, но мне побольше. Странный он, ничего не скажешь. Ладно, с кем не бывает. «Х-х-х-х-х-хорошо!» Антон, наконец, перестал спорить. «Тебе какого размера? А цвет?» «В смысле?» «Только теперь я посмотрел, что именно в данный момент создает наш инженер». «А это чё?» Над его столом завис в невесомости продолговатый предмет розового цвета. В форме цилиндра, с закругленными краями. А на конце небольшое толщение. Длина примерно сантиметров 20-30, а толщина около четырех. Я даже сначала подумал, что это новая палка-освещалка, вот только системная подсказка быстро убедила меня в обратном. А также я понял, почему так смутил Сантон. Ведь я попросил наделать этого добра как можно больше. Это на хрена? Этот вопрос буквально рвался наружу, но некоторое время я просто не мог его собрать и сформулировать у себя в голове. Ну, заказали пару штук, занялся он. Но просили держать в тайне. Немного подумав, он махнул рукой. Да всё равно мысли прочитаешь. Амазонки наши попросили. У них же мужиков-то нет. Вот я и это сделал парочку. А ещё мелкие хочется оценить. Нет, спасибо, поднял я руки вверх. А я про проблемы и бомбы говорил тебе, если что. Сразу решил перевести тему в конструктивное русло. Да и стоит уточнить, а то приду к нему в следующий раз, а он мне вручит целую партию этих В общем, явно не военных изделий. «А, бомбы! Ты смотри, аккуратнее с ними. Взрывают с того, ого-го!» — растянулся в улыбке парень. «Ну да, сделаю. Коля как раз на какой-то вулкан телепортировался, собирает залу или что-то такое». «Да, помню. Взрывчатку он делает из чего-то подобного. Но, судя по тому, как сработала бомба, получается действительно отменный парадокт. В отличие от магии...» на которые надо всегда иметь большой запас маны, эти снаряды можно накопить. Плюс ими сможет пользоваться даже ребёнок, и выпускать их может сотнями за раз. Правда, я так понимаю, они довольно дороги в производстве, и эти самые снаряды могут попросту не окупиться. Поговорив с инженером, я снова облетел всё производство. На таймере создание големостроительного цеха осталось как раз около шести часов. Так что можно просто расслабиться и наблюдать за красотами природы. Ни разу не жалею о том, что решил попутешествовать со своим городом. Можно просто лежать, смотреть вниз и получать представления о творящемся в мире безумии. По очередной раз убедился в людской недальновидности, причём в тотальной. Владельцы золотых городов зачистили пространство вокруг себя и на этом решили остановиться. Тот же Майкл грезит лишь улучшением своей стелы. Спит и видит, как разрушит все человеческие поселения на планете, но тем самым улучшит свой убогий посёлок, получит больше власти и станет пластилином мира. На хренушке. Зомби-то никуда не делись. Да, они не агрессивные. Орды медленно бродят по планете, натыкаются на небольшие поселения и растирают их в порошок. Иногда напоротся на крупные, и тогда сами становятся жертвами. Надолекое не всегда. Бедва за человечество никуда не делась. Просто пока что зомби не объединились в несокрушимой армии и не заняли ис поселениями покрупнее. Но этот момент точно придёт. Если не в этот виток, то в следующий обязательно. Появятся новые твари, разумные станут умнее, научатся договариваться друг с другом, и что тогда поможет ли сотня подклассов тому же Майклу? А нам